«Перед войной. Летом 1914 года мы с женой жили в Кисингене, где пили воду, купались и гуляли. Я был твердо убежден, что Всемирная война неизбежна, причем, по моим расчетам, она должна была начаться в 1915 году. Поэтому мы и решили не откладывать нашей лечебной поездки и отдыха и вернуться к маневрам домой». Мои расчеты основывались на том, что хотя все великие державы спешно вооружались, но Германия опередила всех и должна была быть вполне готовой к 1915 году, тогда как Россия с грехом пополам предполагала изготовиться к этому великому экзамену народной мощи к 1917 году, да и Франция далеко не завершила еще своей подготовки. Было ясно, что Германия не позволит нам развить свои силы до надлежащего предела и поспешит начать войну, которая, по ее убеждению, должна была продлиться от 6 до восьми месяцев и дать ей гегемонию над всем миром. Хочется вспомнить интересную картинку из жизни нашей в Киссингене. Перед самым отъездом мы как-то собрались присутствовать на большом празднике в парке, о котором извещали публику громадные афиши уже несколько дней подряд. Праздник этот живо характеризует настроение немецкого общества того времени, а главное – поразительные умения правительства даже в мелочах, Ставить во главе всякого дела Таких организаторов Которые учитывали необходимость Подготавливать общественное мнение К дальнейшим событиям Которые вскоре нам пришлось пережить Ничего подобного в России не было И наш народ жил в полном неведении Того, какая грозовая туча на него надвигается И кто его ближайший лютый враг В тот памятный вечер Весь парк и окрестные горы были великолепно убраны флагами, гирляндами, транспарантами. Музыка гремела со всех сторон. Центральная же площадь, окруженная цветниками, была застроена прекрасными декорациями, изображавшими московский Кремль, церкви, стены и башни его. На первом плане возвышался Василий Блаженный. Нас это очень удивило и заинтересовало. Но когда начался грандиозный фейерверк с пальбой и ракетами под звуки нескольких оркестров, игравших «Боже, царя храни» и «Коль славен», мы окончательно поразились. Вскоре масса искр и огней с треском, напоминавшим пушечную пальбу, посыпаясь со всех сторон на центральную площадь парка, подожгла все постройки и сооружения Кремля. Перед нами было зрелище настоящего громадного пожара. Дым, чад, грохот и шум рушившихся стен. Колокольни и кресты церквей накренились и валились на земь. Все горело под торжественные звуки у Чайковского 1812 год. Мы были поражены и молчали в недоумении. Но немецкая толпа аплодировала, кричала, вопила от восторга. И неистовству ее не было предела, когда музыка сразу при падении последней стены над пеплом наших дворцов и церквей, под грохот фейерверка, загремела немецкий национальный гимн. «Так вот в чем дело! Вот чего им хочется!» – воскликнула моя жена. Впечатление было сильное. Ночья я возьмет?» – подумалось мне. В описанный мною день мы еще не отдавали себе настоящего отчета о положении вещей и уходили с курортного праздника с тяжелым впечатлением от шума, гамма, трескотни, чада, дыма и немецкой наглости. Горы и парк все еще сияли огнями потухающей иллюминации. Мы молчали, думая свою горькую думу. Вдруг до нас долетел громкий, веселый голос своеобразного патриота, нашего соотечественника. Он влез на стул и во все горло кричал. «Ферфлюхтеры проклятые! А вы забыли, как русские казаки Берлин спасали?» «Да, основательно забыли. И не только это, но и многое другое. И забыли, и не учли», – подумалось мне. Мы почти заканчивали курс нашего лечения в Киссингене, когда было получено неожиданное известие об убийстве наследника австро-венгерского престола Эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены в Сараеве. Общее негодование было ответом на этот террористический акт. Но никому и в голову не могло прийти, что это убийство послужит поводом для начала страшной всемирной войны, которую все ждали, но и опасались. Многочисленная курортная публика Киссингена оставалась совершенно спокойной и продолжала свое лечение. Однако удивительный ультиматум императора Франца Иосифа Сербии поколебал общее оптимистическое настроение. А заявление России, что она не может остаться спокойной зрительницей уничтожения Сербии, меня лично убедило, что война неизбежна. А потому, не ожидая дальнейших известий, я решил с женой немедленно собраться и ехать домой. Тем более, что я в то время был командиром 12-го армейского корпуса, стоявшего на границе Австро-Венгрии. Знакомые, с которыми я прощался, имея уже билеты в кармане, смеялись надо мной, уверяя, что никакой войны не будет». Встретившийся мне на лестнице гостиницы, в которой я проживал, князь Юсупов даже возраптал. На мой прощальный привет он удивленно спросил. «Зачем вы уезжаете? Ведь ни вы, ни ваша жена не окончили курсы лечения». «Да, к сожалению, еще не совсем окончили. Но война на носу, и мне своевременно нужно прибыть к моим войскам. Попасть в число военнопленных я не желаю». «Ну что за вздор!» – воскликнул Юсупов. «Никакой войны быть теперь не может, а то мне дали бы знать. Я нанял виллу великому князю Георгию Михайловичу, и он на днях сюда приедет. Если же он не приедет, тогда нужно будет подумать. Это дело ваше. Я сегодня уезжаю». С тем мы и расстались. Несколько дней спустя Юсупов с семейством был арестован в Берлине и с большим трудом вернулся в Россию кружным путем через Швецию. Большинство русских, не сообразивших своевременно убраться из Германии, попало в значительно худшее положение и перенесло массу лишений. Мы с женой благополучно добрались до Берлина. По дороге нигде не было заметно особенного возбуждения. Не то нашли мы в Берлине. «Переезжая на автомобиле из Анхалтер-Банхоф к центральному вокзалу по круговой железной дороге, мы были остановлены на улице Унтер-Ден-Линден у нашего посольства громадным скоплением народа в несколько тысяч человек, которые ревели патриотические песни, ругали Россию и требовали войны». С трудом добрались мы до вокзала, добыли билеты и ночным скорым поездом уехали на Александрова, куда и прибыли благополучно в пять часов утра 16 июля. Между прочим, во все время нашего пребывания в Киссингене нашим соседом за табльдотом был бравый, усатый, военного вида кавалер. Он ежедневно приезжал на автомобиле и всегда очень спешил по каким-то делам. На всех прогулках он нам попадался на пути. Садясь в вагон в Кисингене, а затем в Берлине, мы опять его увидели. Тут уж я сообразил, что это неспроста. Очевидно, он наблюдает за мной и знает, что я командир русского корпуса, стоящего на границе. Когда в Александрове, в виду наших жандармов, проверявших паспорта, он опять мелькнул среди публики, остававшейся за границей. Я не вытерпел и, сняв шляпу, иронически ему поклонился. Мне стало очевидно, что я счастливо ускользнул из его рук. Еще два дня, и меня бы арестовали. Нельзя не удивляться и не оценить берлинскую военную разведку, если даже в мирное время она была так предусмотрительна и всех нас грешных, русских генералов-путешественников, наперечет знала. В Варшаве, которую мы проезжали в тот же день, все было спокойно, и публика, по-видимому, не подозревала, что мы находимся накануне войны. Помощник командующего войсками Варшавского военного округа генерал-от-кавалерии барон фон Траубенберг, которого мы встретили на вокзале, мне передал, что пока мобилизуется лишь Киевский военный округ, но все уверены, что мы войны избежим. Утром 18 июля 1914 года я прибыл из отпуска в Винницу. Вечером 19 июля получил циркулярную телеграмму, что Германия объявила нам войну. Вслед за Сим объявила нам войну и Австрия. 24 июля. И так совершилась давно ожидаемая и неизбежная катастрофа, размеры последствия которой никто тогда представить не мог. В каком же положении находилась к этому времени наша армия и в какой степени боевой готовности в этот момент оказалась Россия. Чтобы ясно это понять, необходимо хотя бы в нескольких словах вспомнить, как развивались наши военные силы в царствовании императоров Александра III и Николая II. Александр III человек твердый и прямой, не имел склонности к военному делу, не любил парадов и военной мишуры, но понимал, что для сохранения мира в особенности необходимо быть сильным и поэтому требовал наивозможно большего усиления военной мощи России». Военный министр Ванновский при помощи даровитого своего помощника, начальника главного штаба Обручева, за время этого 13-летнего царствования сделал очень много и значительно упорядочил и развил наши военные силы. А кроме того, главное внимание обратил на обороноспособность нашего Западного фронта против Германии и Австро-Венгрии. Этот театр военных действий усердно ими подготовлялся Новая дислокация войск, постройка крепостей, новое устройство крепостных и резервных войск Немедленно поставили Россию в завидное положение государства, серьезно готовившегося к успешной защите своих западных границ К сожалению, с воцарением Николая II и в особенности с удалением Ванновского и Обручева картина резко переменилась. Явились по свойству характера молодого царя колебания то в ту, то в другую сторону. А новый военный министр Куропаткин не был достаточно настойчив в своих требованиях, не получал достаточных кредитов и старался лишь угодить великим мира сего, хотя бы и в ущерб делу. Несбыточные и непродуманные миролюбивые тенденции привели к фатальной для нас Гаагской мирной конференции, которая лишь связала наши руки и затормозила наше военное развитие, тогда как Германия продолжала энергично усиливаться. А затем мы затеяли порт Артурскую чепуху, приведшую к печальной памяти японской войне. Эта проигранная нам и война, закончившаяся революцией 1905-1906 годов, была ужасна для наших вооруженных сил еще в том отношении, что мы готовились упорно к войне на Западном фронте и в то же время неосторожно играли с огнем на Дальнем Востоке, фронт которого нами совершенно не был подготовлен. Только в самое последнее перед японской войной время Мы наспех сделали кое-что, но фу-фу, рассчитывая лишь попугать Японию, но отнюдь с ней не воевать. Когда же вследствие нашей неумелой ребяческой политики и при усердном наускивании императора Вильгельма война с Японией разразилась, наше военное министерство оказалось без плана мобилизации и без плана действий на этом фронте. Можно смело сказать, что эта война расстроила в корне все наши военные силы и разбила в конец всю работу Ванновского и Обручева. Не место и не время перечислять тот страшный сумбур, в который ввергла эта злосчастная война армию России». Но чтобы дать обращек нашей боеспособности после этой войны, приведу для примера положение, в котором находился четырнадцатый й армейский корпус в начале 1909 года, когда я вступил в командование им. А ведь он был расположен на самой границе, в Варшавском военном округе. В его состав входили вторая я и 18-я пехотные и первая Донская казачья дивизии. Из этих войск одна бригада Второй пехотной и одна бригада Донской дивизии находились на Волге в продолжительной командировке. Обоз всех частей корпуса был в полном беспорядке, а мундирная одежда была только на мирный состав и имелся лишь один комплект второго срока, а первого срока совсем не было. Сапог было только по одной паре, и те в неисправности. В случае мобилизации не во что было бы одеть и обуть призванных людей, да и обоз развалился бы, как только он тронулся бы в путь. Пулеметы были, но лишь по восемь на полк, однако без запряжки, так что в случае войны пришлось бы их возить на обывательских подводах. Мартирных дивизионов не существовало. Нам было известно, что патронов для легких орудий и для винтовок было чрезвычайно мало. Когда наши отношения с Австро-Венгрией обострились вследствие аннексии Боснии и Герцеговины, и нас, корпусных командиров, в предвидении возможной войны собрали в Варшаву, то для меня стало ясным, что все в таком же положении, как и 14 корпус, и что мы в то время, безусловно, воевать не могли – Даже если бы немцы захотели аннексировать Польшу или прибалтийские провинции. В 1910 году вторая пехотная дивизия отошла от меня в другой корпус, а ко мне вошла 17-я пехотная дивизия. Отличная по составу, она по своему снаряжению была в еще худшем положении, чем ранее поименованные части, ибо у нее уж совсем никакого обоза не было. Он был ею оставлен на Дальнем Востоке в 1905 году со всем имуществом по военному времени. А тут, на западной границе, она уже четыре года жила в полной беспомощности, почти голая. Если все это принять во внимание и вспомнить, что Сухомлинов стал военным министром лишь весной 1909 года, справедливость требует признать, что за пять лет его управления до начала войны было сделано довольно много. Мобилизация прошла успешно и достаточно быстро, принимая во внимание нашу плохо развитую сеть железных дорог и громадные расстояния, а о безобразном сумбуре, бывшем до него, не было и помину. Виновен Сухомлинов, конечно, во многом. В особенности в том, что вопрос об огнестрельных припасах был решен неудовлетворительно. Недостаток их – одна из главных причин наших неудач 1915 года. Вина эта тяжелая но ее должен разделить с ним, помимо бывшего тогда начальником главного артиллерийского управления Кузьмина Караваева и генерал-инспектор артиллерии Великий князь Сергей Михайлович. Сухомлинова я знал давно, служил под его начальством и считал, да и теперь считаю, его человеком несомненно умным, быстро соображающим и распорядительным» но ума поверхностного и легкомысленного. Главный же его недостаток состоял в том, что он был, что называется, очковтиратель и, не углубляясь в дело, довольствовался поверхностным успехом своих действий и распоряжений. Будучи человеком очень ловким, он чуждой придворной среде изворачивался, чтобы удержаться, и лавировал для сохранения собственного благополучия. Несомненно, его положение было трудное при слабохарактерном императоре, на которого влияли с разных сторон. Помимо того, он восстановил еще против себя, в угоду правительственному течению, всю Государственную Думу. И это был большой промах, ибо Дума всеми силами старалась развить военную мощь России, поскольку это от нее зависело. К началу войны Помимо недостатка огнестрельных припасов, в реформах Сухомлинова были и другие крупные промахи, как, например, уничтожение крепостных и резервных войск. Крепостные полки были отличными, крепкими частями, прекрасно знавшими свои районы, и при их существовании наши крепости не сдавались и не бросались бы с той легкостью, которая покрыла позором случайные гарнизоны этих крепостей. Скрытые полки, образованные взамен уничтоженных резервных, также не могли заменить их по недостатку крепких кадров и спайки в мирное время. Правда, некоторые второочередные дивизии, в общем, дрались впоследствии недурно, но обнаружили многие недостатки, которых не было бы в старых резервных частях. Уничтожение крепостных районов на западной границе, стоивших столько денег, не было продумано и также сильно способствовало неудачам 1915 года И это тем более, что был разработан новый план войны, с легким сердцем сразу отдававший противнику весь наш западный край В действительности же мы его не могли покинуть и должны были выполнить план, совершенно непредвиденный и неподготовлявшийся». Как бы то ни было, но война нам была объявлена, мобилизация совершалась быстро и в возможном порядке, и я готовился выступать со своим штабом корпуса, когда получил предписание вступить в командование восьмой армии, которая составлялась из моего 12-го корпуса Киевского округа, 7-го и 8-го корпусов Одесского округа, и 24-го корпуса Казанского округа с одной кавалерийской и четырьмя казачьими дивизиями. По мирному расписанию я был раньше предназначен командовать второй армией на Северо-Западном фронте, но с уходом моим из Варшавского военного округа в Киевский было ясно, что я этой армии не получу. И мое назначение в восьмую армию было для меня сюрпризом очень приятным. Я нечистолюбив, ничего лично для себя не домогался, но посвятив всю свою жизнь военному делу и изучая это сложное дело беспрерывно в течение всей жизни, вкладывая всю свою душу в подготовку войск к войне, я хотел проверить себя, свои знания, свои мечты и упования в более широком масштабе. Не буду останавливаться на описании положения, в котором находилась наша действующая армия, вступая в эту войну. Скажу лишь несколько слов об организации нашей армии и о ее техническом оснащении. Ибо ясно, что в 20-м столетии одною только храбростью войск, без наличия достаточной современной военной техники, успеха в широких размерах достигнуть было нельзя. Пехота была хорошо вооружена соответствующей винтовкой, но пулеметов было у нее чрезмерно мало – всего по восемь на полк, тогда как минимально необходимо было иметь на каждый батальон не менее восьми пулеметов, считая по два на роту, и затем хотя бы одну 8 пулеметную команду в распоряжении командира полка. Итого не менее 40 пулеметов на четырехбатальонный полк, а на дивизию, следовательно, 160 пулеметов. В дивизии же было всего 32 пулемета. Не было, конечно, бомбометов, минометов и ручных гранат, но в расчете на полевую войну их в начале войны ни в одной армии не было, и отсутствие их в этот период войны военному министерству в вину ставить нельзя. Ограниченность огнестрельных припасов была ужасающей, крупнейшей бедой, которая меня чрезвычайно озабочивала с самого начала. Но я уповал, что военное министерство спешно займется этим главнейшим делом и сделает нечеловеческие усилия, чтобы развить нашу военную промышленность. Что касается организации пехоты, то я считал, и это оправдалось на деле, что четырехбатальонный полк и следовательно 16-батальонная дивизия ⁇ части слишком громоздкие для удобного управления. Использовать их в боевом отношении достаточно целесообразно, чрезвычайно трудно. «Я считал, да и теперь считаю, что нормально полк должен быть трехбатальонный, 12-ротного состава, в дивизии 12 батальонов, а в корпусе не две, а три дивизии. Таким образом, в корпусе было бы 36 батальонов вместо 32, а троечная система значительно облегчала бы начальству возможность использовать их наиболее продуктивно в бою». Что касается артиллерии, то в ее организации были крупные дефекты, и мы в этом отношении значительно отставали от наших врагов. Восьмиорудийная батарея чересчур велика для того, чтобы батарейный командир имел возможность развивать тот огонь, который могут дать восемь орудий. Считаю, что шестиорудийная батарея при достаточном количестве снарядов может дать ту же силу огня, что и восьмиорудийная. Затем у нас почти сплошь были легкие орудия, сильные своим шрапнельным огнем, но немощные стрельбою гранатами. На армейский же корпус, помимо трехдюймовой артиллерии, был всего один мартирный дивизион из 12 гаубиц – а на всю мою армию был лишь один дивизион тяжелой артиллерии. Мы имели на 32 батальонный корпус 96 легких орудий и 12 гаубиц, а всего 108 орудий тогда как немцы, например, имели на 24 батальонный корпус 166 орудий, из коих 36 гаубиц и 12 тяжелых орудий, которых у нас было чрезвычайно мало. Другими словами, по роду артиллерийского нашего вооружения наша артиллерия была приспособлена, да и то в слабой степени, к оборонительному бою, но никак не к наступательному. Наша артиллерия, как это доказала война, стреляла хорошо по батарейно и дивизионами, но стрельбы высших соединений артиллерии орудиями различных калибров для достижения наибольших боевых результатов она, безусловно, не знала. И уже в военное время ей пришлось на тяжелом опыте после тяжких испытаний наскоро обучаться такой сложной стрельбе. В этом она нисколько не была виновата, ибо в мирное время на полигонах обыкновенно дело кончалось стрельбой дивизионами однородных орудий, а на инспекторов артиллерии в корпусах в мирное время смотрели как на людей, которые в военное время будут заниматься исключительно учетом огнестрельных припасов и снабжением ими войск. Иначе говоря, из того, что артиллерийских припасов было недостаточно, что артиллерии вообще было мало, в особенности тяжелой, что система обучения артиллериста была нерациональна, ясно, что военное министерство, включая и главное управление генерального штаба и генерал-инспектора артиллерии, не отдавало себе отчета, что такое современная война. Конечно, никто в то время не предполагал, что на всех фронтах миллионные армии в скором будущем глубоко закопаются в землю и перейдут к той системе войны, которая столь осмеивалась в японскую кампанию и в особенности жестоко критиковалась немцами, которые в эту великую войну первые перешли к позиционной войне. Но во всяком случае и до войны ясно было, что тот из противников, который окажется более слабым, будет зарываться в землю, что, следовательно, наступающий должен будет сосредоточивать крупные соединения артиллерии различных калибров на избранных участках, чтобы подготовлять надлежащим образом наступление пехоты». Все это было совершенно упущено, и нужно признать, что большинство высших артиллерийских начальников совсем не по своей вине не умели управлять артиллерийскими массами в бою и не могли извлекать из них ту пользу, которую пехота имела право ожидать. Еще за несколько лет до этой войны в бытность мою командиром 14-го армейского корпуса я чувствовал этот важный пробел в обучении артиллерии и стрельбе и требовал стрельбы групп силой 8, 10 и 12 батарей по известным целям с переносом огня с одной цели на другую. Но мое начальство находило такие стрельбы излишними, и мне далеко не покровительствовало. Еще в меньшей степени в бытность мою командиром 12-го армейского корпуса допускались такие стрельбы в Киевском военном округе, и его главный начальник, генерал-адъютант Иванов, считавшийся тонким артиллерийским специалистом, безусловно, не одобрял их, считая вредными и называя такие стрельбы напрасной тратой снарядов, якобы на основании опыта японской войны. На каждый армейский корпус было по одному саперному батальону, составленному из одной телеграфной роты и трех рот саперов. Очевидно, что такое количество саперов при современном оружии, развиваемом им огне и необходимости искусно закапываться в землю, было совершенно недостаточно при этом нужно признать что и пехота наша обучалась в мирное время самоокапыванию отвратительно спустя рукава и вообще саперное дело в армии было скверно поставлено что касается кавалерии то кавалерийские казачьи дивизии состояли из четырех полков шести эскадронного и шестисотенного состава с пулеметной командой из восьми пулеметов и дивизионно-конной артиллерии батарейного состава по шести орудий в каждой. Сами по себе эти кавалерийские и казачьи дивизии были достаточно сильны для самостоятельных действий стратегической конницы, но им не доставало какой-либо стрелковой части, связанной с дивизией, на которой она могла бы опираться. В общем, кавалерии у нас было слишком много, в особенности после того, как полевая война перешла в позиционную, и уже во второй половине войны были сформированы в каждой конной дивизии четырехэскадронные или четырехсотенные пешие дивизионы по одному на конную дивизию. Воздушные силы в начале кампании были в нашей армии поставлены ниже всякой критики. Самолетов было мало. Большинство их были довольно слабые, устаревшие конструкции. Между тем, они были крайне необходимы как для дальней и ближней разведки, так и для корректирования артиллерийской стрельбы, о чем ни наша артиллерия, ни летчики понятия не имели. В мирное время мы не озаботились возможностью изготовления самолетов дома, у себя в России, И потому в течение всей компании значительно страдали от недостатка в них. Знаменитые Ильи Муромцы, на которых возлагалось столько надежд, не оправдали себя. Нужно полагать, что в будущем, значительно усовершенствованный, этот тип самолетов выработается, но в то время существенной пользы он принести не мог». Дирижабли у нас в то время было всего несколько штук, купленных по дорогой цене за границей. Это были устаревшие, слабые воздушные корабли, которые не могли принести и не принесли нам никакой пользы. В общем, нужно признаться, что по сравнению с нашими врагами мы технически были значительно отсталыми. И, конечно, недостаток технических средств мог восполняться только лишним пролитием крови, что, как будет видно, имело свои дурные последствия. Как известно, после японской кампании, которая, как прообраз будущего, показала пример позиционной войны, Критика всех военных авторитетов по поводу этой кампании набросилась на способ ее ведения. В особенности немцы страшно восставали и зло смеялись над нами, говоря, что позиционная война доказала наше неумение воевать и что они, во всяком случае, такому примеру подражать не станут. Они утверждали, что вследствие особенностей их географического положения они не могут позволить себе роскоши продолжительной войны, и им необходимо разбить своих врагов в, возможно, более короткое время и закончить войну в 6-8 месяцев, не больше. Немцы льстили себя надеждой, что быстрыми и могучими ударами Они на голову разобьют сначала один вражеский фронт, а затем, пользуясь внутренними операционными линиями, перекинут большую часть своих войск на другой, чтобы покончить с другим противником. Для выполнения таких намерений, естественно, позиционная война не годилась. Немцы считали, что в полевых сражениях они сразу будут развертывать наибольшую часть своих сил, чтобы в начале боя иметь возможность развитием сильнейшего огня подавить огонь противника с охватом одного или обоих флангов, в зависимости от обстановки. Полагалось, что атака фронтальная при силе современного огня хорошего успеха дать не может, а решение участи сражения нужно искать на флангах, и на ударном фланге нужно концентрировать войска в, возможно, большем количестве. Общий же резерв для парирования случайностей должен быть небольшим. Эта теория – усиленно проповедовавшаяся германскими военными писателями, в общем была принята и нами. И у нас оппозиционной войне никто и слышать не хотел. Однако практика вскоре показала, что при развертывании многомиллионных армий они вынуждены занять сплошной фронт чуть ли не от моря до моря и нет ни места, ни возможности маневрировать по примеру войны 1870-1871 годов. Вследствие этого при сплошных линиях фронта является необходимость атаковать в лоб сильно укрепленные позиции. И тут артиллерия и должна играть роль молота, раздробляющего все перед ним находящееся на избранных участках атаки. Во всяком случае, мы выступили с удовлетворительно обученной армией. Корпус же офицеров страдал многими недостатками, о которых тут подробно не место говорить, так как этот вопрос очень сложный. Вкратце же скажу, что после несчастной японской войны этим вопросом стали серьезно заниматься, стараясь в особенности установить систему правильного выбора начальствующих лиц. Система эта не дала, однако, особенно благих результатов, и к началу войны мы не могли похвастаться действительно отборным начальствующим составом. Было много причин этого безотрадного факта. Главное из них состояло в том, что аттестации офицеров составлялись аттестационными комиссиями, вполне безответственными за свои аттестации. При известном русском добродушии и халатности зачастую случалось, что недостойного кандидата оттестовали хорошо, в надежде поскорее избавиться от него посредством нового, высшего назначения, без неприятностей и жалоб со стороны обиженного. «Я сильнейшим образом восставал против такого образа действий, и трудно себе представить, сколько было у меня неприятностей по этому поводу во время моего командования дивизией и двумя корпусами». Существование гвардии с ее особыми правами было другой причиной недостаточно осмотрительного подбора начальствующих лиц. Дорожа своими привилегиями, гвардейские офицеры полагали – что между ними неудовлетворительных быть не может, что действительностью не оправдывалось. И не раз случалось, что гвардейское начальство пропускало своими снисходительными аттестациями людей, заведомо неспособных, командирами полков в армию, считая, что в отборном войске, в гвардии, эти люди командовать отдельными частями не могут, а в армии, не беда, сойдет. Наконец, генеральный штаб избавлялся от своих неспособных членов тем, что сплавлял их командовать полками, бригадами и дивизиями, и уже назад их в свою среду не принимал, вместо того, чтобы правдиво оттестовать их непригодными к службе. Движение по службе в самой армии происходило столь медленно, и процент вакансий на должности начальников отдельных частей был столь мал, что подавляющее большинство офицеров этой категории выслуживало свой возрастной ценз в чине капитана или подполковника. Можно было по пальцам сосчитать счастливчиков из армии, дослужившихся до должности начальника дивизии. Невольно армейские офицеры апатично смотрели на свою долю и злобно относились к гвардии и генеральному штабу, кляня свою судьбу. Нужно еще упомянуть, что из старых традиций, положенных в основу службы Павлом Первым и богато развивавшихся в царствовании Николая I, многие сильно вредили делу. Самостоятельность, инициатива в работе, твердость в убеждениях и личный почин отнюдь не поощрялись и требовались большое искусство и такт, чтобы иметь возможность проводить свои идеи в войсках, как бы они ни были благотворны или хотя бы отнюдь не противоречили уставам. Было много высшего начальства, которое смотрело войска лишь на церемониальном марше и только по более или менее удачной маршировке судило об успехе боевого обучения армии. В общем, состав кадровых офицеров армии был недурен и знал свое дело достаточно хорошо, что и доказал на деле. Но значительный процент начальствующих лиц всех степеней оказался, как и нужно было ожидать, во многих отношениях слабым. И уже во время войны пришлось их за ошибки спешно сменять и заменять теми, которые на деле выказали лучшие боевые способности. Если помнить, что ошибки во время войны влекут за собой часто неудачи, а в лучшем случае излишнее пролитие крови, то необходимо признать, что наша аттестационная система была неудачна. Неприязнь, с которой относились войска к корпусу офицеров генерального штаба, как в мирное, так и в военное время, требует некоторого пояснения, хотя подробно на ней останавливаться на этих страницах полагаю излишним. Несомненно, большая часть этих офицеров соответствовала своему назначению, и среди них было много умных, знающих и самоотверженных работников. Но в их среде находился некоторый, к счастью, небольшой процент людей ограниченных, даже тупых, но с большим самомнением. Впрочем, самомнением страдала значительная часть чинов этого корпуса, в особенности молодежь, которая льстила себя убеждением, что достаточно окончить двух с половиной годичное обучение в академии, чтобы сделаться светилом военного дела, и считала, что только из их среды могут выходить хорошие полководцы. Помню, как за несколько лет до войны. Я, возвращаясь из заграничного путешествия в штатском платье, присутствовал в вагоне при ожесточенном споре какого-то саперного подполковника с двумя молодыми офицерами генерального штаба. Они утверждали, что их ученый корпус подготовляется академией по преимуществу для выработки полководцев, вождей армий а службы генерального штаба есть только переходная ступень, подготовляющая к главному делу – командовать армией. Что человек, не окончивший академии, настоящим полководцем быть не может, а будет лишь игрушкой в руках своего начальника штаба. Их оппонент – человек, по-видимому, горячий, быстро и резко говоривший, возражал им с пеной у рта – что, начиная с Александра Македонского и кончая Наполеоном и Суворовым, не было ни одного знаменитого полководца из академиков, и что в турецкую кампанию 1877-1878 годов особенно прославились Гурко, не академик, и Скобелев, окончивший академию последним, а в войну с Японией, где все высшее наше начальство было почти сплошь из офиц Генерального штаба с Куропаткиным во главе, оно совсем не выказало нужных для полководцев качеств. Речь злосчастного оппонента нисколько не убедила молодых штабных деятелей, и они с некоторым высокомерием, снисходительно, но твердо и спокойно стояли на своем, считая свое убеждение аксиомой. «Привел я эту картинку с натуры потому, что она характерна и сразу раскрывает яснее всяких длинных объяснений причина озлобления армии против своего генерального штаба. Для того, чтобы дойти до высших степеней командования, нужно быстро выдвигаться вперед в ущерб строевым офицерам, занимая не только штабные, но и командные должности». И до войны большая часть начальников дивизий и корпусных командиров была из офицеров генерального штаба. В действительности, конечно, ни одно учебное заведение фабриковать военачальников не может, так как для этого требуется много различных свойств ума, характера и воли, которые даются природой и приобретаться обучением не могут. Неоспоримо, конечно, что полководец должен знать хорошо свое дело и всесторонне изучить его тем или иным способом. Нужно также признать, что военная академия очень полезна и, несомненно, желательно, чтобы ее курс проходило, возможно, большее число офицеров. Но нужно помнить, что необходимо вслед за окончанием курса в течение всей службы беспрерывно следить за военной наукой и продолжать изучать ее, так как военная техника быстро совершенствуется, и тот, кто успокоится, сложа руки по окончании какой бы то ни было академии, быстро отстанет от своего времени и дела и сделается более опасным для своей работы, нежели неуч, так как будет обладать отсталыми, а следовательно воображаемыми, но недействительными знаниями. Нельзя не осудить также карьеризма, которым были охвачены многие из успешно оканчивавших питомцев в военной академии во времена Милютина. На это, впрочем, были свои исторические причины, о которых тут не место говорить. Как бы то ни было, но я считаю долгом признать, что за некоторыми исключениями офицеры генерального штаба в эту войну работали хорошо, умело и старательно выполняли свой долг. Одно было неладно. Это, за малым исключением, постоянное быстрое перемещение этих офицеров с одной должности на другую для более быстрого движения вперед. Они не задерживались ни на каком месте – ни на штабном, ни на строевом, а потому трудно было им входить основательно в круг своих обязанностей и приносить ту пользу, которую они могли и должны были принести. Такое перелетание с места на место также озлобляло армию, которая называла их белой костью, а себя – черную. В этом, однако, нужно винить скорее ставку, желавшую быстрее выдвигать своих академических товарищей, которые без приказа сверху не имели бы возможности столь резво прыгать. Неоспорим тот факт, что многие, притом наиболее способные академики, изучив исключительно военное дело, уходили с военной службы на должности, ничего общего с военным искусством не имевшие, и старались занимать должности лучше оплачиваемые. Мы видели офицеров генерального штаба в роли государственных контролеров, министров путей сообщения, внутренних дел, начальников железных дорог, губернаторов и тому подобное. Верховным главнокомандующим был назначен великий князь Николай Николаевич. По моему мнению, в это время лучшего верховного главнокомандующего найти было нельзя. По предыдущей моей службе, в бытность мою начальником офицерской кавалерийской школы, а затем начальником второй гвардейской кавалерийской дивизии, я имел возможность близко узнать его как по должности генерал-инспектора кавалерии, так и по должности главнокомандующего гвардии и Петербургского военного округа. Этот человек, несомненно, всецело преданный военному делу и теоретически, и практически знавший и любивший военное ремесло. Конечно, как принадлежавший к императорской фамилии, он по условиям своего высокого положения не был усидчив в работе, в особенности в молодости. По натуре своей он был страшно горячий и нетерпелив, но с годами успокоился и уравновесился. Назначение его верховным главнокомандующим вызвало глубокое удовлетворение в армии Войска верили в него и боялись его Все знали, что отданные им приказания должны быть исполнены Что отмене они не подлежат и никаких колебаний не будет С начала войны Чтобы спасти Францию, Николай Николаевич совершенно правильно решил нарушить выработанный раньше план войны и быстро перейти в наступление, не ожидая окончания сосредоточения и развертывания армий. Потом это ставилось ему в вину, но в действительности это было единственно верное решение. Немцы, действуя по внутренним операционным линиям, естественно, должны были стараться бить врагов поочередно, пользуясь своей развитой сетью железных дорог. Мы же с союзниками, действуя по внешним линиям, должны были навалиться на врага сразу со всех сторон, чтобы не дать немцам возможности уничтожать противников поочередно и перекидывать свои войска по собственному произволу. Жаль, что эту азбучную истину не приняли в соображение лица, составлявшие новый план войны, ссылавшиеся на то, что неизвестно, на кого наш враг раньше набросится, на французов или на нас. Казалось бы, здравый смысл должен был подсказать, что немцы фатально обязаны неизбежно силой обстановки атаковать раньше французов, во-первых, потому что французы скорее нас мобилизуются и раньше нас могут перейти в наступление, а во-вторых, потому что в случае полной удачи немцы могут быстрее склонить к миру французов, нежели русских с их необъятным пространством в тылу. Удивительный план войны с отводом назад на линию Белосток-Брест был окончательно разработан, насколько мне помнится, на секретном совещании в Москве, кажется, осенью 1912 года, и тогда же утвержден. В то время я был помощником командующего войсками Варшавского военного округа и высказал мои сомнения относительно целесообразности этого плана бывшему тогда начальником штаба этого округа генералу Клюеву, участвовавшему в составлении этого плана. Но он со свойственным ему самомнением стал уверять меня, что это решение безукоризненно хорошо и другого быть не может». Каждый из нас остался при своем мнении, но так как это дело меня не касалось, то я бросил об этом спорить. Справедливость требует, однако, сказать, что Николай Николаевич к этому совещанию привлечен не был, невзирая на то, что он должен был выполнять вырабатывавшийся план. Чтобы избежать его присутствия, совещание назначили не в Петербурге, а в Москве. Во время объявления войны ему пришлось, в силу необходимости, спешно менять план войны, что в заслугу главному управлению генерального штаба и Сухомлинову никак поставить нельзя. Францию же необходимо было спасти, иначе и мы с выбытием ее из строя сразу проиграли бы войну. Николай Николаевич требовал строгой и справедливой дисциплины в войсках. Заботился о нуждах солдата. Усиленно следил за тем, чтобы не было засилья штабов над строевым элементом. Не жалел наград для строевых работников. Был скуп относительно награждений штабных и тыловых деятелей, строго запрещая награждать их боевыми отличиями. Я считал его отличным главнокомандующим. Фатально было то, что начальником штаба верховного главнокомандующего был назначен бывший начальник главного управления генерального штаба Янушкевич, человек очень милый, но довольно легкомысленный и плохой стратег. В этом отношении должен был его дополнять генерал-квартирмейстер Данилов, человек узкий и упрямый. Его доклады, несомненно, влияли в значительной степени на стратегические соображения Верховного Главнокомандующего. И нельзя не признать, что мы иногда действовали в некоторых отношениях на обум и рискованно разбрасывались, не в соответствии с теми силами, которыми мы располагали. Главнокомандующим армии Юго-Западного фронта, в состав которого вошла и моя Восьмая Армия, Был назначен командующий войсками Киевского военного округа генерал-адъютант Иванов. Это был человек, вполне преданный своему долгу, любивший военное дело, но в высшей степени узкий в своих взглядах, нерешительный, крайне мелочный и, в общем, бестолковый, хотя и чрезвычайно самолюбивый». Был он одним из участников несчастной японской кампании, и думаю, что постоянные неудачи этой войны влияли на него и заставляли его непрерывно сомневаться и пугаться зря, так что даже при вполне благоприятной обстановке он постоянно опасался разгрома и всяких несчастий. Начальником его штаба в начале кампании был Алексеев, человек очень умный, быстро схватывающий обстановку, отличный стратег. Его главный недостаток состоял в нерешительности и мягкости характера. При твердом главнокомандующем эти недостатки не составляли бы беды. Но при колеблющемся и бестолковом Иванове это представляло большую угрозу для хорошего ведения дела на Юго-Западном фронте. Что касается моей армии, то она составляла левый фланг всех наших сил, оборонявших нашу западную границу. Это давало мне возможность свободнее маневрировать, нежели другим армиям. Моим начальником штаба был генерал Ломновский. Это был человек умный, знающий, энергичный и в высшей степени трудолюбивый Не знаю, почему он составил себе репутацию панического генерала Подобная характеристика совершенно неверна Он быстро соображал, точно выполнял мои приказания и своевременно их передавал в войска Был дисциплинирован и никогда не выказывал трусости и нерешительности «Жили мы с ним в дружбе и согласии. Правда, он не всегда одобрял мои планы, считая их иногда рискованными, и по долгу службы докладывал свои сомнения. Но раз какое-либо дело было решено, он вкладывал всю свою душу в наилучшее выполнение той или иной предпринимавшейся операции». Его недостаток был в том, что он не очень доверял своим штабным сотрудникам и лично старался входить во все мелочи, в особенности по генерал-квартирмейстерской части. Этим он обезличивал своих помощников и переобременял себя работой, доводившей его до переутомления. Во всяком случае, это был отличный начальник штаба. В начале кампании генерал-квартирмейстером штаба моей армии был Деникин, но вскоре он, по собственному желанию служить не в штабе, а в строю, получил, по моему представлению, четвертую стрелковую бригаду, именуемую «Железной», и на строевом поприще выказал отличные дарования боевого генерала. После Деникина генерал-квартирмейстером был назначен генерал Никитин – человек средних способностей, честный, спокойный и при таком начальнике штаба, как Ламновский, не игравший в штабе никакой роли. Рядом с Восьмой армией действовала Третья армия, во главе которой стоял генерал Русский, человек умный, знающий, решительный, очень самолюбивый, ловкий, и старавшийся выставлять свои деяния в возможно лучшем свете, иногда в ущерб своим соседям, пользуясь их успехами, которые ему предвзято приписывались. В качестве яркого примера могу привести тот факт, что он не резкой неточности, появившейся в русской печати в первых же телеграммах о наших армиях и о взятии Львова. Взятие Львова описывалось в печати в совершенно неправдоподобных тонах. Сообщалось, что доблестные войска генерала Русского продвигались по улицам города по колено в крови. А на самом деле ни во Львове, ни вблизи него уже дня три никаких сражений не было. Армия русского была еще далеко от города, когда восьмая армия, продвинувшись южнее далеко вперед, заставила австрийцев очистить Львов. Когда я ехал в автомобиле на совещание с генералом русским в Третью армию, сопровождавшие меня полковники граф Гейден и Яхонтов вследствие порчи шин отстали от меня. Пока чинилась их машина, они обратили внимание на множество русин, идущих со стороны Львова. «Вы откуда?» – поинтересовались они. «Из Львова». «А что там, много войска?» Нема никого, усе утекли». Оба мои полковника, заинтересовавшись, решили проверить это показание. Все равно догнать меня они уже не могли. Их автомобиль беспрепятственно докатил до предместий самого Львова, где они столкнулись с отдельными мелкими частями третьей армии, собиравшимися туда входить и ожидавшими только городских властей. Въехав вместе с ними в город, они позавтракали с большим аппетитом в гостинице Жоржа и купили конфет в кондитерской. Вот насколько правильно осведомлялась русская публика о подробностях событий, происходивших на театре войны. Не могу без душевной боли вспомнить первую же восторженную телеграмму главнокомандующего о взятии Львова и Галича. Конечно, великий князь Николай Николаевич был тут ни при чем и просто не заметил предвзятости составленного текста телеграммы. Доблестные войска генерала русского взяли львов, а армия Брусилова взяла Галич. Все солдаты и офицеры восьмой армии были поражены. Почему же армия генерала русского доблестная по первым же шагам, а восьмая только просто армия? Тогда как доблесть-то, беспримерная, была именно в войсках Восьмой армии, сражавшейся вдоль всей реки Гнилая липа и до самого местечка Бобрка, не щадя своих сил и жизней бойцов. Вследствие этих боев, повторяю, австрийцы и принуждены были оставить Львов, а Третья армия пришла на готовое. С первых же шагов нам бросились в глаза несправедливость и пристрастие штаба Юго-Западного фронта. И чем дальше развертывались события, тем очевиднее это было. Сгущать краски к лучшему в делах любимчиков своих ради получения высших наград и умолять успехи других не считалось неприличным. Я молчал, считая это мелочью и думая только о конечном результате для России. Да я и не мог по условиям дисциплины ставить таких точек на ды. Но в моих войсках разговоров и недовольства было много. Штаб Юго-Западного фронта играл с огнем, допуская такую злую неправду. Умиравшие и искалеченные солдаты хорошо это понимали. Уже в самом начале войны, когда наша армия быстро продвигалась вперед, меня очень озабочивали ее тыл и связь, которую необходимо было держать штабу армии как с передовыми войсками, так и со штабом фронта. Тыловые учреждения далеко не были сформированы, автомобилей было очень мало, транспортов недостаточно, телеграфных колонн тоже». Что же касается санитарной части, то она была лишь в самом зародыше, и, как дальше будет видно, во время первых сражений положение раненых было очень тяжелое. Вообще, тыл наших армий в начале кампании был, в сущности, в хаотическом состоянии и более приспособлен к стоянию на месте, то есть к обороне, нежели к работе во время энергичного наступления, которое выпало нам на долю. В общем, следует признать, что в техническом отношении мы были подготовлены неудовлетворительно. И что если бы военное министерство не занималось преимущественно войной с Государственной Думой, а шло бы с ней рука об руку, то результат подготовки получился бы иной. Объяснение, что мы предполагали быть готовыми лишь к 1917 году и что война застала нас врасплох, только усугубляет вину. Ибо нам было известно, что немцы подготавливаются к 1915 году, а следовательно мы также должны были, чего бы это ни стоило, подготовиться к этому году, а не к 17. И это было хотя и трудно, но возможно. Мы же готовились недостаточно энергично, спустя рукава, не желая привлекать к этой работе общественные силы из личных политических соображений внутреннего порядка. И дошли до того, что начали войну, имея только по 950 выстрелов на легкое орудие, а тяжелых орудий почти совсем не имели. Еще хуже была у нас подготовка умов народа к войне. Она была вполне отрицательная. Ни для кого не было секретом, что после франко-прусской войны 1870-1871 годов Германия в опьянении от своих побед стала стремиться к всемирной гегемонии. В этом отношении Россия, ее старая союзница и пособница, мешала ее планам на Ближнем Востоке, так же, как и Франция с ее идеей о реванше и стремлением вернуть Альзас и Лотарингию. Еще в большей степени мешала Германия и Англия с ее флотом и твердо установившейся мировой торговлей. И вот, в особенности с воцарением императора Вильгельма II, начинается упорное планомерное развитие военных, сухопутных и морских сил Германии во главе нового Тройственного Союза – Германия, Австро-Венгрия и Италия. При этом моральная подготовка всех слоев германского народа к этой Великой войне не только не была забыта, но была выдвинута на первый план – И народу, столь же упорно, как и успешно, всеми мерами внушалось, что Германия должна завоевать себе достойное место под солнцем, иначе она зачахнет и пропадет. И что великий германский народ при помощи своего доброго немецкого бога, как избранное племя, должен разбить Францию и Англию, а расу, славян, с Россией во главе, обратить в удобрение для развития и величия высшей германской расы. Пришлось и всем остальным народам Европы волей-неволей напрягать свои силы для подготовки к борьбе за свою свободу и интересы. Императору Александру III не оставалось другого решения, как сойтись с Францией, усердно подготовлять свой западный театр военных действий и развивать свои вооруженные силы. При Николае II бестолковые колебания расстроили нашу армию, а всю предыдущую подготовку западного театра свели почти к нулю. Поощряемой Германией мы затеяли дальневосточную авантюру, во время которой немцы наложили на нас крупную контрибуцию в виде постыдного для нашего самолюбия и разорительного для нашего кармана торгового договора. Мы позорно проиграли войну с Японией, и такими деяниями нужно по справедливости признать само правительство ускорило революцию 1905-1906 годов. В годы Японской войны и Первой революции наше правительство ясно подчеркнуло и указало народу, что оно само не знает, чего хочет и куда идет. Спохватились мы в свои ошибки довольно поздно, после аннексии Боснии и Герцеговины. Но моральную подготовку народа к неизбежной европейской войне не то что упустили, а скорее не допустили. Если бы в войсках какой-либо начальник вздумал объяснить своим подчиненным, что наш главный враг – немец, что он собирается напасть на нас, и что мы должны всеми силами готовиться отразить его, то этот господин был бы немедленно выгнан со службы, если только не предан суду. Еще в меньшей степени мог бы школьный учитель проповедовать своим питомцам любовь к славянам и ненависть к немцам. Он был бы сочтен опасным панславистом, ярым революционером и сослан в Туруханский или Нарымский край. Очевидно, немец, внешний и внутренний, был у нас всесилен. Он занимал самые высшие государственные полсты, был персона гратисима при дворе. Кроме того, в Петербурге была могущественная русско-немецкая партия, требовавшая во что бы то ни стало, ценой каких бы то ни было унижений крепкого союза с Германией, которая демонстративно в то время плевала на нас. Какая же при таких условиях могла быть подготовка умов народа к этой заведомо неминуемой войне, которой должна была решить участь России? Очевидно, никакая или, скорее, отрицательная, ибо во всей необозримой России, а не только в Петербурге, немцы царили во всех отраслях народной жизни. Даже после объявления войны прибывшие из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая это война свалилась им на голову, как будто бы ни с того ни с сего». «Сколько раз спрашивал я в окопах, из-за чего мы воюем?» И всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрц -герц перц с женой были кем-то убиты, а потому австрияхи хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы, не знал почти никто. Что такое славяне, было так же темно. А почему немцы из-за Сербии вздумали воевать, было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, то есть по капризу царя. Что сказать про такое пренебрежение к русскому народу? Очевидно, немецкое влияние в России продолжало оставаться весьма сильным. Вступая в такую войну, правительство должно было покончить пикировку с Государственной Думой и привлечь, поскольку это еще было возможно, общественные народные силы к общей работе на пользу Родины. Без чего победоносной войны такого масштаба не могло быть. Невозможно было продолжать сидеть на двух стульях и одновременно сохранять и самодержавие, и Конституцию в лице Законодательной Думы. Если бы царь в решительный момент жизни России собрал обе законодательные палаты для решения вопроса о войне и объявил, что дарует настоящую конституцию с ответственным министерством и призывает всех русских подданных без различия народности, сословий, религии и так далее к общей работе для спасения Отечества, находящегося в опасности, и для освобождения славян от немецкого ига, то энтузиазм был бы велик, и популярность царя сильно возросла бы. Тут же нужно было добавить и отчетливо объяснить, что вопрос о Сербии – только предлог к войне, что все дело в непреклонном желании немцев покорить весь мир. Польшу нужно было с высоты престола объявить свободной, с обещанием присоединить к ней Познань и Западную Галицию по окончании победоносной войны. Но это не только не было сделано, но даже на воззвание верховного главнокомандующего к полякам царь к их великому недоумению и огорчению ничем не отозвался и не подтвердил обещания великого князя. Можно ли было при такой моральной подготовке к войне ожидать подъема духа и вызвать сильный патриотизм в народных массах? Чем был виноват наш простолюдин, что он не только ничего не слыхал о замыслах Германии, но и совсем не знал, что такая страна существует, зная лишь, что существуют немцы, которые обезьяну выдумали, и что зачастую сам губернатор из этих умных и хитрых людей. Солдат не только не знал, что такое Германия, и тем более Австрия, но он понятия не имел о своей матушке России. Он знал свой уезд и, пожалуй, губернию, знал, что есть Петербург и Москва, и на этом заканчивалось его знакомство со своим отечеством. Откуда же было взяться тут патриотизму, сознательной любви к великой родине? Не само ли самодержавное правительство, сознательно державшее народ в темноте, не только могущественно подготовляло успех революции и уничтожение того строя, который хотела поддержать, невзирая на то, что он уже отжил свой век, но подготовляло также исчезновение самой России, ввергнув ее народы в неизмеримые бедствия войны, разорения и внутренних раздоров, которым трудно было предвидеть конец. Первый акт революции 1905-1906 года ничему правительство не научил, и оно начало войну вслепую, само подготовляя бессознательно второй акт революции. Войска были обучены, дисциплинированы и послушно пошли в бой, но подъема духа не было никакого, и понятия о том, что представляла собой эта война, отсутствовало полностью. Невольно является вопрос, что за государственные люди окружали царя, и что в это время думали ближние придворные чины всех рангов. Подводя итог только что высказанному, я должен подтвердить твердое мое убеждение, что император Николай II был враг вообще всякой войны, а войны с Германией в особенности. По традициям русского императорского дома, начиная с Павла I и в особенности при Александре I, Николае I и Александре II, Россия все время работала на пользу Пруссии, зачастую во вред себе. И только Александр III, отчасти под влиянием своей супруги датчанки видя печальные последствия такой политики в конце царствования своего отца, отстал от этой пагубной для России традиции. Но сказать, что он успел освободить Россию от немецкого влияния, никак нельзя. И по воцарении слабодушного Николая II осталась лишь кажущаяся наружная неприязнь к Германии. Большая же программа развития наших вооруженных сил выплыла не столько для того, чтобы действительно воевать с Германией, сколько для того, чтобы обеспечить этим мир и успокоить общественное мнение, понимавшее, что хотим мы или не хотим, но войны не сбежать. Сам же царь едва ли верил, что эта война состоится. Обвинять Николая II в этой войне нельзя – так как не заступиться за Сербию он не мог, ибо в этом случае общественное негодование со стихийной силой сбросило бы его с престола, и революция началась бы с помощью всей интеллигенции не в 1917, а в 1914 году. Несомненно, что этим предлогом воспользовались бы немедленно все революционные силы России». Виноват же царь в том, что он сам не знал, чего хотел, не отдавал себе отчета в истинном положении дела и, окруженный лестью, самоуверенно думал, что мира война в его руках. Он был убежден, что он тонкий дипломат, умело ведущий внешнюю и внутреннюю политику России по собственному произволу, невзирая на столь недавний урок японской войны и революции 1905-го. 1906 годов. В заключение этой главы скажу: я всю жизнь свою чувствовал и знал, что немецкое правительство и Гогенцоллерны непримиримейшие и сильнейшие враги моей родины и моего народа. Они всегда хотели нас подчинить себе во что бы то ни стало. Это и подтвердилось последней всемирной войной. Что бы не расписывал в своих воспоминаниях Вильгельм II, Берлинское издание 1923 года. Но войну эту начали они, а не мы. Все хорошо знают, какая ненависть была у них к нам, а не наоборот. В этом отношении вполне понятна и моя нелюбовь к ним, сквозящая со страниц моих воспоминаний.